Глава 26. Псих. Здравствуйте, Павел Львович. Он вздрогнул, но не сразу повернулся к ним. Видимо, поборол что-то в себе, задавил нечто в выражении лица. Когда он наконец обернулся, Панина поразила его ужасная старость. «Сколько вам лет, Павел Львович?» – спросил он, чтобы с чего-нибудь начать. «Какой сейчас год?» – у него был негромкий, сухой, отчетливый голос. «2005-й!» не моргнув глазом, ответил Панин. «Когда находишься в таком отгороженном от мира месте, абсолютно не надо ничему удивляться. Я родился в 1917-м. Вы хоть помните, что случилось в тот год?» «Помним, Павел Львович». «Так вам, значит, уже 88?» «Солидно». «Вас интересует что-то еще?» «Может, мое здоровье?» «Не надейтесь, истерик я больше устраивать не буду». Так что я совершенно здоров, по крайней мере, психически. А другие болячки? Не каждый доживает до моих лет. Курите? Панин протянул ему открытую пачку Кэмела. По-моему, в вашем возрасте уже не опасно продолжать. Американские? Адмирал с сомнением покрутил сигарету перед глазами. Все американское. Вот черт. А вы не любите американское? Нет, не люблю. Не волнуйтесь, это лицензионные, из Ярославля. Успокоили. Расскажите нам себе. Вы мою память проверяете? Не свихнулся ли я от всего этого? Нет, что вы. Да не врите вы. Я вот одного не пойму. Ну, не угодил я кому-то в министерстве. Но ведь прошло столько лет. Что же вы из меня в самом деле узника замка Ив делаете? Сколько можно продолжать комедию? Столько врачей в ней участвуют. Жуть. Эсминец новый, наверное, дешевле стоит, чем потрачено на весь этот цирк. Даже газеты, не существующие, периодически сочинять вам не лень. На вас, наверное, ни один от сочинитель работает, правда? Даже фото в газетах подбираются. Сколько труда, обалдеть можно. Панин не перебивал. Собеседник разговаривал, этого ведь они и хотели. Я, конечно, понимаю, что ни один я в фокусе этой операции. Наверняка есть и другие. Но логики, расстреляйте меня большим калибром, не улавливаю. Зачем? «На черта все это надо!» «Да нет, Павел Львович, мы вовсе не проверяем вашу память!» Панин сделал незаметный знак своему напарнику, и тот как-то быстро и тактично исчез. «Мне интересно послушать вашу историю, правда?» «Ладно, куда деваться, делать все равно нечего. Что вам выдать-то?» «Да на ваш вкус, по настроению!» Адмирал усмехнулся. «Смотрите, после моей истории не попадите ко мне в напарники. У меня, как понимаю, уже пожизненное!» А вот вам стоит поберечься. Это вы к чему? Да насчет шестого отдела, конечно. Гриф секретности. Мне за разглашение дать нечего. В конце концов, я псих. Бог с ним. Рискну. Выслушаю вашу историю.